Глава двенадцатая. Награда. Тася. «Шин, а ты уверен, что так можно?» — спросила я своего друга, нагло усевшегося мне на руки. Я не видела на балу ни одного фамильяра. «А кто тебя запретит? Сегодня ты королева бала Я же сказал, что одна ты больше не пойдешь!» — уверенно заявила мое пушистое чудо, вращая ушастой головой. «Да ничего так, роскошненько!» Даже присвистнул Шинш, удивляясь убранству дворцовых коридоров. Громко цокая по красивому шоколадному золотом камню, я отсчитывала последние за вечер секунды спокойствия. Видимо, из-за неудачного прошлого опыта меня мучило предчувствие какой-то подставы, но выбора, как всегда, не было. Успокоив расшалившиеся нервы мыслью, что геройствовать нам не впервой, я уверенно шагнула в бальный зал. О недавнем происшествии ничего не напоминало. Мраморные стены были украшены другими цветами и гобеленами, столы расставлены в ином, странном порядке. Возле каждого из выходов, словно нарочно для того, чтобы быстро убежать, ни у кого не получилось. Свет в зале был мягким и приглушенным, а маленькие разноцветные светлячки добавили обстановке вечера какой-то интимности. Удивил еще тот факт, что вместо трона стояла арка – Подозрительно похожая на церемониальную, но я со своей паранойей почти дипломированного мага-боевика решила, что, скорее всего, это замаскированный портал для экстренной эвакуации юной королевы. Светловолосый Дроу с бледными, почти белыми глазами встретил нас и, отвесив вежливый поклон чуть ли не до земли, проводил к богато украшенной нише, где возвышался парадный трон правительницы Дроу. — Ася, как хорошо, что ты смогла прийти пораньше. Извини, что предупредила в последний момент, но возникли некоторые сложности с твоим награждением, — сказала Вайлетт, при этом сверкая подозрительно довольным взглядом. — Я все понимаю, — вежливо ответила я, в душе радуюсь тому, что мне не придется становиться герцогиней и землевладелицей, а заодно сопровождать Вайлетт на всех ее балах. Ожидая слов о том, что она погорячила со своими обещаниями, я радовалась предусмотрительности своего пушистого друга, оставившего самые выгодные предложения о работе пока без ответа. «Дело в том, что я переговорила со своими советниками по финансовым и юридическим вопросам». С непривычно серьезным выражением лица начала говорить вайлет «Звездные и окраины темного леса с рудниками и шахтами являются отдельным герцогством, входящим в состав моего королевства». — Согласно основным положениям закона о границах и субъектах, этот надел может переходить только носителю фамилии Дилентайн, — продолжала юная повелительница. — Конечно, я не настаиваю на такой великой чести. В любом случае, я проявила свой гражданский долг, защищая вас и не претендую. Начала я, но Вайлетт подняла руку, жестом призывая замолчать. Громко хлопнув в ладони, девушка подала знак слуге, и он куда-то убежал. А юная королева откинулась на спинку трона и принялась меня разглядывать. «Какая у тебя интересная меховая сумочка!» — восхитилась Вайлетт, увидев притихшего шина в моих руках. «И она идеально подходит к твоему платью!» «Это мой фамильяр!» — смутилась я, в то время как шин возмущенно, но тихо фыркнул от подобного сравнения. «Правда? Какая прелесть!» — восхитилась Вайлетт бесцеремонно хватая моего дорогого шина, чтобы потискать его и подергать забавные круглые ушки. — Какой мягкий гладкий! Надеюсь, он тоже будет моим постоянным гостем на всех мероприятиях. Правда, мой хороший? Как с обычной зверушкой сюсюкалась повелительница. Шиншик кривился, но стоически терпел все домогательства Вайлетт, не произнося ни слова. Наконец повелительница наигралась с его мягкой шкуркой и подозвала одного из слуг. «Позаботьтесь, а...» — замялась Вайли, думая, как назвать моего друга. «Шинша», — подсказала я. «Да, Шинша», — повторила девушка, бережно пересаживая моего пыхтящего от гнева друга в руки дроу. Едва они немного отошли от нас, вернулся первый слуга, ведя за собой на рабском поводке мужчину с низко опущенной головой. «Нет, нет, нет, только раба в награду мне не хватало». «Мало того, что неизвестно, что с таким подарочком делать, так еще и содержать его придется», — мысленно ругалась я, не находя ни одной возможности отказаться. Тем временем раба заставили опуститься на колени. «Вернемся к вопросу о твоей заслуженной награде». Деловито произнесла Вайлетт, а в этот момент мужчина приподнял голову, глядя на меня обреченным взглядом до более знакомых синих глаз и отдаю тебе звездное и земли герцогства при условии, что ты выйдешь замуж за единственного законного представителя семьи Дилентайн. Возьмешь его имя и по праву главы семьи примешь титул и обязанности моего вассала», — сказала Донильзе, довольная собой Вайолет. «Вот же Троу!» — мысленно восхитилась я попыткой навязать мне местное гражданство со всеми вытекающими обязанностями, — но вслух произнесла. К сожалению, я не могу пойти на это. Дело в том, что я не готова к такой колоссальной ответственности, как целое герцогство. К тому же, недавно я получила предложение руки и сердца от лорда Вульфа и всерьез подумываю его принять. Слукавила я и едва не запнулась, увидев взгляд синих мужских глаз, полных тоски. — Ну что же, Гелейн, позови палача, орудие удавка, ни к чему пачкать полы. — хмуро сказала Вайлетт, и молчаливый слуга скрылся с глаз. «Зачем? Вы же можете женить Дерека на ком-нибудь другом и передать им права на звездное. Не надо!» Практически умоляла я, инстинктивно прикрывая своей спиной однокурсника, стоящего на коленях. «Нет, не выйдет. Ни одна уважающая себя женщина Дроу не возьмет фамилию мужа. Приблизить кого-то из других королевств тоже не выйдет, иначе народ меня не поймет. Это было допустимо только тебе с твоим статусом и на мирные гости». — Сделать такую часть у народа — это честь для правительницы. Но что об этом? Проще убить всех представителей рода и объявить владение собственностью королевы. С наигранным сожалением сказала Вайлетт, ожидая моей реакции. Раб, отправленный за палачом, вернулся подозрительно быстро. А с ним крупный темный эльф с безразличным выражением в бледных глазах. — Хорошо. Я согласна. То есть, если вы еще готовы оказать мне такую честь, то я стану женой Дерека, приму имя Дилентайн. Со всеми вытекающими последствиями. Торопливо сказала я, в уме прикидывая шансы напасть на стражу, освободить эльфа и уйти живой из дворца. Этот парень, конечно, выпил у меня не один литр крови за время нашей совместной учебы, но увидеть его смерть и стать ее причиной я точно не готова. Я так рада за вас! Захлопала в ладошки это дру а у нас тут все готово. Сейчас быстренько вас обвенчаем, и повод для бала будет просто грандиозным». Снова стала из себя строить восторженную юную дурочку эта королева до глубины души. Нас повели к той самой арке, устанавливая на места новобрачных в руне символи жизни. И пока жрецы суетились, подготавливая ритуал, Дерек тихо прошипел. «Ты что творишь, дура? Откажись, пока не поздно. Ты сама не знаешь, на что идешь». Захотелось снова побыть героиней? Нет, не захотелось. Но видеть, как тебя задушат из-за моего отказа, это как-то слишком. Так же зло прошептала я, поражаясь неблагодарности этого... Дроу, что с него взять? Так бы убили только меня, теперь и ты под ударом. Ты подумала о том, что будет, когда Ремейна вернется со своими союзниками? Злился эльф, нервно дергая рабский ошейник, подчиняющий волю. Вот когда вернется, тогда и подумаю. А сейчас у меня стоял выбор героически умереть, защищая тебя от палача, или стать счастливой супругой. Уже реально злилась я, невольно холодея внутри от открывающихся перспектив. Дерек уже открыл рот, чтобы сказать очередную гадость, судя по выражению его лица, но нас прервал громкий возглас моего фамильяра. «Твою ж метелку! Я ж только покушать отошел, земляночка!»